Роберт О. Мистер О. родился в России в 1905 году и маленьким ребенком был привезен в Соединенные Штаты. С детства имел отменное здоровье, выказывал замечательные способности к учебе, закончил среднюю школу в 15 лет. Все шло хорошо до 17 лет, когда одновременно с гриппом он заболел летаргическим энцефалитом в его сомнолентной форме. У него появилась выраженная сонливость, не доходившая, правда, до состояния ступора. Такое состояние продолжалось 6 месяцев, но вскоре после выздоровления от этой острой фазы проявились нарушения сна, памяти и настроения. С 1922 по 1930 год главным нарушением было полное извращение цикла сна и бодрствования. Днем мистер Ро был сонлив и заторможен. По ночам же испытывал беспокойство и страдал от бессонницы. К другим расстройствам сна можно было отнести внезапные приступы зевания, нарколепсию, сомнамбулизм, сноговорение, сонные параличи и ночные кошмары. Бывший эмоционально уравновешенным человеком до заболевания энцефалитом, мистер Ро впоследствии начал проявлять склонность к резким колебаниям настроения, частыми внезапными приступами подавленности с менявшимися приподнятым настроением, которые казались ему выходом из обычного дурного настроения. Хотя невозможно было проследить связь между этими состояниями и внешними воздействиями на его физическую и эмоциональную жизнь. Наблюдались также короткие периоды беспокойства и импульсивности, когда он чувствовал непреодолимое стремление двигаться или что-то делать. Что он тоже не мог связать с конкретными житейскими обстоятельствами. В первые дни заболевания мистер Ро заметил, что у него что-то случилось с головой. Он полностью сохранил память, любовь к чтению, богатый активный словарь, проницательность, остроумие, но понял что не может надолго концентрировать внимание на одном предмете из-за того, что какие-то мысли вторгаются в мой разум, не мои собственные мысли. Они возникали вопреки моим намерениям, если вам понятно, что я хочу сказать. Или наоборот, от того, что мысли вдруг исчезали, словно их отключали в середине предложения. Они выпадали, оставляя пустое пространство, похожее на раму, из которой вдруг исчезла картина. Обычно мистер О. довольствовался тем, что приписывал свои мечущиеся мысли сонной болезни. Но в иные моменты бывал убежден, что некие влияния вертят его мыслями. Около 1926 года у него появились подергивания и дрожь в обеих руках, и он заметил, что перестал размахивать левой рукой во время ходьбы. Он отправился на обследование в Пенсильванский госпиталь в 1928 году, и при осмотре была выявлена следующая симптоматика. Мелкий тремор пальцев и языка, быстрое подергивание мышц предплечья, маскообразное выражение лица, непрестанное мигание обоими глазами. Все четыре года, пока амбулаторно наблюдался в госпитале, мистер Росс сохранял ясность ума, но время от времени впадал то в депрессию, то в эйфорию. Несмотря на все эти симптомы, мистер О был в состоянии работать продавцом до 1936 года, а потом жил самостоятельно на небольшую инвалидную пенсию до самого поступления в Маунт-Кармель в 1956 году. В годы, непосредственно предшествовавшие поступлению в госпиталь Маунт Кармель, то есть до 1956 года, мистер Ро стал вести в какой-то степени отшельнический и уединенный образ жизни. Стал весьма эксцентричным в своей речи и мышлении и до одержимости приверженным к стереотипам своей обыденной деятельности. Кроме того, он стал очень религиозным человеком. При поступлении в госпиталь мистер Ро мог самостоятельно ходить, но очень сильно сутулился, наклоняя вперед туловище. В левой руке и ноге отмечался грубый тремор. Во всех конечностях можно было выявить ригидность и симптом зубчатого колеса. Отмечались маскообразное лицо и неспособность посмотреть вверх. Он твердо, но весьма радостно утверждал, что его настроение определяется взаимодействием протонов и нейтронов в атмосфере, а его проблемы с неврологией возникли от травмы позвоночника, перенесенной в 1930 году. В начале 60-х годов у мистера О появилось два новых симптома, которые соседи по палате обозначили как «корчит рожи и разговаривает сам с собой». Гримасничание в данном случае мало напоминало нормальное выражение лица. Скорее, это было выражение лица больного человека в сочетании с потугами на рвоту, высовыванием языка и страдальческим зажмуриванием глаз. Разговоры с самим собой тоже не напоминали нормальную человеческую речь. Это было некое ракочущее мурлыканье, которое больной сдавал при каждом выдохе. Этот звук был, пожалуй, даже приятен, напоминая звук дальней лесопилки или урчание льва после сытного обеда. Интересно, что мистер О испытывал позывы гримасничению и урчанию в течение по меньшей мере 30 лет, но ему удавалось успешно подавлять эти импульсы вплоть до 1960 года. Эти симптомы были слабо выраженными, если мистер О уставал, был взволнован, подавлен или болен. Кроме того, они становились более выраженными, если привлекали чье-то внимание, что приводило к формированию порочного круга. В эти же годы значительно усугубилась его ригидно-дистоническая симптоматика, его торопливость и лихорадочная поспешность. Я несколько раз осматривал мистера О в период между 1966 и 1968 годами, то есть до назначения ему Леводопы, и неплохо с ним познакомился. Этот чудаковатый, очаровательный, похожий на гнома человек отличался неожиданным и прихотливым построением фраз. Некоторые из них были комично-шутовскими, некоторые не относились к основной теме его мыслей. Его мыслительные нарушения, его весьма оригинальные, а по и шокирующие взгляды и его насмешливый юмор, все это находилось в неразделимом единстве, как у многих одаренных шизофреников, и придавало гоголевский налет мышлению и манере разговора. Он практически не испытывал аффектов. Они ни разу не нашли отражения в его манерах и речи. Я ни разу за эти три года не видел его вышедшим из себя». Оказалось, мистер О никогда не испытывает гнева, агрессивности, тревоги. Он ничего не требовал и не просил. Но можно утверждать, что он не страдал апатией в том смысле, как она проявлялась у миссис Б. У меня создалось впечатление, что его аффекты расщеплены, смещены и рассеяны, образуя в итоге невообразимо сложный комплекс, играющий явно защитную роль. Он отличался сильно выраженным нарциссизмом, и его мало интересовал окружающий мир». Говорил он быстро, тихим, низким голосом, очень невнятно, словно его поджимало время, а он должен доверить собеседнику очень важный секрет. У него была весьма сильно выраженная ригидность туловища в сочетании с инвалидизирующей сгибательной дистонией, которая заставляла туловище сгибаться под острым углом к нижним конечностям. Мистер Ро был совершенно не способен самостоятельно, произвольно разогнуться и выпрямиться. Любое усилие, которое он для этого прикладывал, только увеличивало сгибание. Но он совершенно спокойно выпрямлялся, когда ложился в кровати и засыпал. У него была весьма выраженная пластическая ригидность конечностей, но без дистонического компонента, и временами он страдал хлопающим тремором. Он легко вставал на ноги и ходил только стремительно. Ему было очень трудно остановиться, а медленно передвигаться он был просто не в состоянии. Пропульсии и ретропульсии наблюдались постоянно. В добавлении к и жужжанию у мистера О можно было наблюдать мелкие движения ушей, бровей, подкожной мышцы шеи и подбородка. Он очень редко мигал, взор его был неподвижен, как у ящерицы, но редкое мигание исчезало во время приступов гримасничения или при пароксизмах блефороспазма. Но если учесть все плюсы и минусы, можно сказать, что мистер О был одним из самых активных и независимых наших пациентов. Он был в состоянии полностью обслуживать себя, гулять и уделять много времени некоему подобию общественной деятельности, какова обычно сводилась к тому, что он кормил голубей, раздавал сладости детям и болтал на улице с бродягами. Геосцин и другие холенолитики немного облегчали его ригидность, но мы никогда не думали о возможности оперативного вмешательства. Учитывая, что мистер Ро обладал достаточной способностью к самостоятельному передвижению и к тому же у него имела симптоматика, позволявшая предположить, что его состояние может ухудшиться на фоне приема леводопы, я вначале колебался, принимая решение о назначении этого лекарства». Но он утверждал, что согбенная спина убивает его, и мы решили дать ему леводопу, чтобы избавить от этого симптома. Лечение леводопой. Мистер Ро начал получать леводопу 7 мая. В течение первых 10 дней лечения, на фоне постепенного увеличения дозы до 4 грамма в сутки, нам не удалось отметить ни терапевтических, ни побочных эффектов. 19 мая, когда больной принимал 4 грамма леводопы в сутки, я впервые заметил, что лекарство начало производить нежелательные побочные эффекты. Гримасы, которые до этого появлялись лишь спорадически, стали более частыми и более выраженными. Темп речи стал еще более торопливым, а временами речь его блокировалась и прерывалась на полуслове. Этот симптом мистер Ро сам описывал весьма живо и ярко. Слова сталкиваются друг с другом, они мешают друг другу, они попросту затыкают выход. Походка стала еще более стремительной и торопливой, насильственной и нетерпеливой. Этот симптом тоже превосходно описал сам мистер О. «Я принужден спешить, словно за мной гонится сам сатана». Вечером 21 мая, совершая вечерний обход, я наблюдал, как уже почти заснувший мистер Ро надувал губы во время сна, складывая их уточкой, размахивая при этом руками и что-то бормоча сквозь сон. В надежде уменьшить аксиальную ригидность изгибания, я увеличил дозу леводопы до 6 граммов в сутки. Это действительно привело к уменьшению ригидности в конечностях и в меньшей степени в туловище и шее. Но любое преимущество, какое это могло бы иметь для нашего пациента, было начисто перечеркнуто резким усилением насильственных и непроизвольных движений. Так пропульсии и протрузии языка стали весьма сильными и практически беспрерывными и сочетались с насильственными позывами на рвоту и отрыжкой. Другие формы гримасничения, особенно насильственное зажмуривание глаз, также стали беспрестанными. Из-за постоянного зажмуривания мистер О практически ослеп. Учитывая такой непереносимый эффект, я понял, что леводопу надо отменять. В течение недели доза была снижена – А 10 июня прием препарата был прекращен, и мистер Ро вернулся в свое прежнее состояние. 1969-1972 годы. Мистер Ро ни разу вслух не высказал недовольства, гнева или зависти к другим пациентам, которые прекрасно чувствовали себя, принимая леводопу. Но свои чувства он показал резким изменением поведения. Он стал реже выходить на улицу и прекратил кормить голубей. Начал намного больше, чем раньше читать, в основном каббалу, и целыми часами чертил диаграммы, которые тщательно прятал в ящике своего стола. Он не стал неприятным, нет, скорее, менее доступным. Мысли его еще больше рассеялись, и эта несвязность стала менее доброкачественной. Его остроумие осталось прежним, но шутки стали желчными, а временами просто едкими. Тем не менее, бывали лучшие моменты, особенно в ясные воскресные дни, когда он оставлял в покое протоны и нейтроны. В такие моменты мистер О охотно гулял вокруг больничного квартала, а иногда заглядывал и ко мне. Моя квартира была расположена неподалеку от госпиталя. Я угощал его какао, а он пролистывал мои книги, с которыми обращался как ученый с легкостью и глубиной одновременно. Казалось ему очень приятно мое присутствие, особенно потому, что я ничего не говорил и не задавал вопросов. Он тоже хранил молчание, не ворчал и не жаловался на давление мыслей. Но его физическое состояние стремительно катилось под гору и значительно быстрее, чем раньше. Он развалился за 1970 год больше, чем за предыдущее десятилетие. Его аксиальная дистония стала почти невыносимой, заставляя туловище сгибаться под прямым углом к ногам. Больше всего беспокоило, что он начал стремительно худеть, причем терял мышцы и вместе с ними отчаянно необходимую ему силу. Мы начали кормить его сладким кремом и молочными коктейлями. Давали усиленное питание, взбитые яйца с сахаром и молоком, а он протестовал и отбивался, как упрямый гусак. Мы делали ему инъекции анаболических стероидов, проводили бесчисленные исследования, чтобы отыскать скрытый рак или какую-нибудь инфекцию. Все результаты оказались отрицательными. В моче его было много креатинина, но это всего лишь следствие физического состояния. Он таял и растворялся на наших глазах, а мы ничего не могли поделать с его кахексией. Это хорошо известный факт, его отметил еще сам Паркинсон, что прогрессирующая потеря веса – самый зловещий и обычно терминальный симптомы больных паркинсонизмом. У некоторых пациентов это, очевидно, связано с уменьшением потребления калорий, затруднениями при приеме пищи и так далее. У некоторых, страдавших постэнцефалитическим синдромом больных, можно было наблюдать чрезвычайно быструю потерю веса, несмотря на нормальное и даже избыточное питание, что позволяет предположить центральный генез такого истощения. Вероятно, организм таких больных начинал пожирать собственный энергетический котел. Противоположное явление, загадочное ожирение и нарастание массы тела, тоже иногда отмечается у этих больных. В ряде случаев внезапное развитие кохиксии или напротив ожирения начинается одновременно с назначением леводопы, что может служить отражением центрального действия этого лекарства. Вопрос о том, явилась ли именно леводопа пусковым фактором кахексии мистера О, остается открытым. Нам не один раз приходилось наблюдать, что эффекты леводопа оказывались в высшей степени вариабельными даже у одного и того же больного, и что действие лекарства во время второго курса лечения могло оказаться совсем другим, чем во время первого курса. Учитывая это обстоятельство, в 1971 году мы решили сделать вторую попытку. Да, в этот раз действие леводопы и в самом деле оказалось другим, но... Невозможно сказать «лучшим» или «худшим». Во второй раз леводопа не вызвала гримасничания и респираторных нарушений, оказавшихся чересчур тягостными в первый раз. Напротив, выраженность этих симптомов сошла на нет. Уменьшилась и пластическая ригидность конечностей, они стали мягкими и податливыми. Правда, аксиальная дистония осталась прежней, если даже не усилилась. Во время первого курса лечения леводопа практически не повлияла на мышление, но во время второго курса это влияние проявилось катастрофически. Мышление мистера О ускорилось, усилился его насильственный характер, больной перестал его контролировать, и оно стало более фрагментарным. Временами у больного отмечались спады, он высказывал странные ассоциации с событиями 50-летней давности. Все это бывало и раньше, но теперь приняло постоянный и неудержимый характер. Мышление и речь становились день ото дня все более разорванными и фрагментарными. Происходило расщепление и перестановки фраз, слов и даже фрагментов слов. Мистер О придавал словам новый, неожиданный смысл. В манере речи проявилось то, что еще Блейлер называл словесным салатом. Темп речи сильно ускорился, и хотя отдельные фрагменты временами были просто блистательными, за общим смыслом высказывания проследить было невозможно. Это было пущенное на пленке в обратную сторону пробуждение финигана. Естественно, мы отменили Левадопу и на этот раз, но расстройство мышления осталось. Фрагментарность мышления и речи оставалась неизменной на протяжении следующих 12 месяцев. Правда, нам было отчетливо ясно, что ядро его психики не разрушено болезнью, поскольку какая-то часть его существа оставалась нормальной, потому что больной продолжал всех узнавать и соблюдал распорядок. Никогда, ни в какой момент не был он дезориентирован как человек, страдающий деменцией или бредом. Я не мог удержаться от ощущения, что прежний мистер Ро продолжает обитать в той же телесной оболочке, наблюдая и контролируя происходящее из-за плотного занавеса бессвязного бреда. Все это время он также неудержимо продолжал худеть. За два года потерял 70 фунтов и, наконец, ослаб настолько, что утратил способность передвигаться самостоятельно. Он съеживался и умирал у нас на глазах. Заслуживает упоминания еще одно обстоятельство. За неделю до смерти мистер О внезапно стал рассудительным и здравомыслящим. У него нормализовались мышление и речь. Более того, он сумел собрать и удержать вместе воспоминания и мысли, рассеянные и подавленные за 50 лет. Он перестал быть шизофреником, снова став простым и доступным человеческим существом. Мы несколько раз беседовали с ним перед смертью. Причем тональность этих бесед задавал сам мистер Ро. «Бросьте весь этот треп», — сказал он. «Я знаю расклад. Боб проигрался в вчистую, и ему пора уходить». Последние дни он шутил с сестрами и попросил Равина прочесть над ним солом. За несколько часов до смерти он сказал. «В двадцать втором году я хотел свести счеты с жизнью». И очень рад, что не сделал этого. Это была потрясающая игра. Энцефалиты и, и все такое.